600. Да не подумают ученые, что из братства происходит осуждение им. Ученые наши друзья. Не называем учеными книжников, полных суеверий, но каждый просветленный труженик науки получит привет братству.